Глава десятая. Акимов догнал троицу пришельцев лишь в следующем квартале. Эхи говорил медленно, а перемещался достаточно быстро, хотя и старался приноравливаться к скорости своих спутников. Когда Сергей уже приблизился, Виктор, как раз остановившись, что-то расспрашивал у паренька, а тот морщился и отмахивался. Акимов окликнул бывшего однополчанина. «Виктор Робертович, обожди инвалида!» «Еще одного?» – отозвался Эйхе, оборачиваясь. «Жду уж, жду. Я так и понял, что тебя за нами отрядят. Только что ж ты так долго?» «Это ты быстро», – усмехнулся Сергей. «Раз так, то пойдем покажу тебе свой колхоз». «Что ж, я с удовольствием. Только ты первый иди, а то у тебя такая уж цепная сторожиха, а у меня прививки от бешенства нет». «Товарищ Чох, женщина смирная и дисциплинированная», — серьезно объяснил Виктор. Пацаненок гаготнул и тотчас болезненно сморщился, потирая тощий живот. «Товарищ... кто?» — переспросил Сергей. Эйхе без тени улыбки объяснил. «Фамилия такая у женщины. Чох. Ты вот Акимов. Где-нибудь в Китае тебя бы тоже на смех подняли». Справедливо признал Сергей. Прошли все вместе некоторое время, а затем Акимов, знающий особенность своего товарища, заговорил сам. «Витенька, как же тебя в заведующее занесло? Не сумел голову задурить начальству?» «Совершенно не понимаю, о чем ты». «Все ты понимаешь. Как-то отвертеться не сумел. Ты вон даже моего капитана сбил с толку, а он вообще проницательный». «Да, заметно», — двусмысленно подтвердил Эйхе. Помяни слово, вернусь, тотчас будут спрашивать, как я с таким штурманом дожил до победы. Виктор, подумав, предложил вариант. А ты так и поясни. Мы так медленно летали, что все немецкие самолеты мимо проскакивали и растворялись в бескрайнем небе. Вот, все тот же, отметил Акимов. Ну так как угораздило попасть в историю? Я думал, после госпиталя ты отправился на хутор, учительствовать. Я и отправился. подтвердил лейке. Комиссовали меня, я к себе подался, но там никого из своих не осталось. Кого поубивали, кто с фашистами подался. Мой дом сожгли. Я устроился у старосты. На нас за полночь налетели недобитки. Случилась заварушка. Товарищи волкодавы потянулись на мою голову. Почему? Да, так как-то. Лаконично ответила Эйхи. Когда мы с ними закончили, товарищи возражений не слушали. Надо, мол. И приписали к местному отделению НКВД. Но там руководство оказались нервы. Представляю. И перекинули в центральный аппарат. Без тени улыбки продолжал Виктор. Там тоже сначала потянули на руководство. «Идите, — говорят, — секретарем райкома. Будем бороться с кумовством». «Как же?» «Так и я объяснял. Пятая графа и стажа партийного сгулькин нос и в партию под прусским дубом принимали. Ну, ты помнишь?» «Помню. Мне в укор». — Несовестно, товарищ. Сами же в анкете написали, что образование — центральная партийная школа. А теперь Ваньку валяете. — Витя, пощади. Откуда у тебя цепоша? — И я прямо обмер. Где, когда, под каким градусом я это написал. Думаю, конец мой пришел. А этот еще пальчиком тычет. Ну, я вгляделся в свои каракули. И ржать начал. Говорю, товарищ, ЦПШ и есть церковно-приходская школа. Акимов не выдержал, рассмеялся. Вот-вот, подтвердил Виктор. Так и не вышло по партийной линии. И только я собрался обратно на хутор учительствовать, а не возьми и раскопай мое педагогическое училище, будь оно неладно. «Так-так, говорят, вам прямая дорога по детской части». «И ты не отвертелся?» Там у руководства не было нервов, смутно объяснил Эхе. Давил на жалость, говорил, что не умею, и своих никогда не было, и вообще один у мамы. Даже братьев-сестер не нянчил. «Что, так и не обзавелся?» «Пока не сообщал никто». Хмыкнул эхе. «Говорят, это и к лучшему. Прикипите, значит, к воспитанникам и станете вместо отца». «Не завидую я этим», — прямо признался он, ничуть не смущаясь тем, что эти тут же под рукой. Но паренек вслух одобрил. «Правильно, честно. Главное, чтобы работал как следует, а любить нас не обязательно». «Справедливое замечание». Так, болтая на разные, куда более легкие темы, дошли до бывшей родины. Когда только подняли вопрос о том, чтобы разместить тут ДПР, за ремонт взялись бодро, но ограничились только возведением отменного забора с проходной и будкой для охранной гражданки ЧОХ. Теперь эта бдительная баба-яга при виде заведующего преобразовалась в радушную хозяюшку. «Доброго денечка, Виктор Робертович! Мы вас заждались!» а я отощал без вашей овсянки и молочка с пеночкой. «Откормим!» — решительно заявила товарищ Чох. Потом отобрала у него обоих ребят, сбросив очки на нос, просмотрела бумаги, которые заведующий ей вручил, и увела их, уже не беспокоясь о присутствии постороннего, которого, между прочим, выгнала отсюда в за меньше часа назад. «Сюда!» пригласил Эхи, указывая на здание бывшего кинотеатра. «Я знаю», — отозвался Сергей, осматриваясь. Да, строительный энтузиазм быстро сошел на нет. Все выглядело готовым наполовину. Дорожка, по которой шли, усыпана гравием лишь до середины дороги к зданию. Кустами обсажено тоже только с одной стороны. Дровяной сарай был заполнен аккуратно наполовину. Земля, которая во времена родины была замусорена чинариками, бутылочными осколками и заплевана, теперь была тщательно выскоблена граблями, но только до здания, а дальше лежала невозмутимая целина. Кирпичные стены самого бывшего кинотеатра были старательно отштукатурены и выбелены, но лишь наполовину, ожидаемо ту, что была обращена ко входу. Если бы Акимов хуже знал своего товарища, то решил, что на него напала показуха. Но он его хорошо знал и потому спросил. «Витенька, что за бардак?» «А это, Сережа, называется «Фонды выбрали».» Акимов, внимательный супруг директора текстильной фабрики, ужаснулся. «Это к сентябрю-то все выбрали? Как так?» «Как именно, это я тебе не скажу». — признался Виктор. — Я, видишь ли, только два месяца как заведующий. — Вот как. — Так, а ты не знал? — Понятия не имел. — Что же, мой предшественник к вам не заглядывал? В глаза его не видели, и тут пусто было. — Бывает. — Их я открыл дверь. — Проходи, не бойся. Последний раз Сергей был в этом здании сразу после его разорения то есть, когда только выселили кинотеатр. Брошенное здание немедленно облюбовали местные шпана и выпивохи, и было тут погано. Теперь тут было чисто. Большое помещение кинозала было разделено перегородками на комнаты, которых получилось на удивление много. Правда, дверей на всех не хватило, в том числе на кабинет руководства. «Пока так», — объяснил Виктор, отворяя лист фанеры на котором на кнопках была прикреплена записка «Заведующий». Кабинет у него был невелик. Немалую часть свободного пространства занимал насыпной купеческий сейф с медалями. Тот же самый, которым пользовался заведующий кинотеатром. А до того надо думать староста церкви, которой в прошлой жизни была родина. Проще оказалось разрушить старые стены и возвести новые, чем сдвинуть с места этого старожила. Зато было ясно, что при таком сейфе и дверь-то в кабинет не особо нужна. И захотят, не унесут. Вторым по величине обитателем кабинета был большой письменный стол под зеленым сукном и уложенным на него толстым стеклом. Третьим мамонтообразный фикус на окне. Из мелочи имели место две табуретки. «Присаживайся», — предложил Эхи и поставил на керосинку чайник. «А где же ты квартируешь?» Поинтересовался Сергей, оглядываясь, ни признака кровати не было. Тут и квартирую, за дверью раскладушка. Оборудованного места мало. Правда, и детишек у нас не так много, и надолго они не задерживаются. Почему? По инструкции, наше дело принять, отмыть, переодеть, при необходимости подлечить и отконвоировать. Кого в детдом, кого обратно к родителям. «Подлечить, говоришь?» — повторил Акимов. «А между прочим, у тебя медработник имеется?» «Кое-кто есть. Медик и кое-кто. Тревожно. Я тоже кое-какой педагог, и все остальные подстать. Да к тому же и люди-оркестры. Товарищ Чох, например, сторож, заодно повариха. Плохая? — Нет, она-то как раз хорошая. Костелянша Круглова, она же и уборщица, и прачка, незаменимый человек. Лебедева — врач, она же вроде воспитателя. — Не понял. А детишек-то кто развозит? Ты сам? — Я. Потому что больше пока некому, — объяснил Эйхе. «Наш эвакуатор, совсем старый гриб, повез двоих ребят в торжок, до сих пор обратно едет. То ли ревматизм скрутил, то ли зеленый змеи. «Как же ты справляться, думаешь?» «Обещали прислать другого», — как бы успокаивая, сообщил Виктор. «Так и крутимся». Ведя беседу, Эйхи одновременно хозяйничал, накрыл стол салфеткой, вышитой красными нитками по краю выставил стаканы, и со с вареньем, нарезал хлеб. Все быстро, аккуратно, привычно. Сергей констатировал очевидное. «Не женат и один». «Так». «А та девушка, что была на фото, красивая?» «Была», — Подтвердила Эхи. «Сплыла в Германию в 44-м. Ты ешь, ешь. Товарищ Чох варенье мастерски варит». Сам, доев хлеб, бережно собрал крошки, отправил в рот. Потом, не вставая с табуретки, открыл сейф и, поковырявшись в нем, сообщил. «Так, по Маркову у меня почти ничего не осталось. Только вот копии документов при поступлении в ибытии. Все передали в училище. Нет, так нет, просто расскажи на словах. Тебя твой капитан поболтать со мной отправил?» Типа того. Повезло тебе с руководством, забавное оно. Ты поосторожнее с ним дурака валяй, непростой дядька. Буду иметь в виду, пообещал Эйхе. Я бы и рад не валять, но так уж удобно, в особенности с начальством. Интересно узнать, чем же? Если по сутому разу переспрашивать, так ли понял вопрос, то скоро приучатся к тому, что надо дать распоряжение и не стоять над душой. «Это только у тебя работает», — заметил Акимов. «У нас не так». «Значит, все-таки не повезло тебе с руководством», — посочувствовал Виктор. «А меня вот как назначили, так и не вызывают. Хотя, может, опасаются, что я снова клянчить начну». Сергей заинтересовался, поскольку сам был бы непрочно учиться выпрашивать нужное. Активно клянчишь? Ну а как же? И что? Дают? Обещания и отношения, да, дают. Кровати не хватает, гвоздей нет. Белье и прочую мануфактуру товарищ Костелянша по сотому разу перелицовывает. А уж баня-то как нужна. Душевая не то. Нужна парилка, позарез и своя. А то в общественную с каждым не находишься. Да и публика бывает недовольна. Такие детки попадаются, точно блох на мясо разводят. У Виктора Эйхи из-за акцента возникала иной раз такая особенность речи, что интонации вообще пропадали. Непривычный, тем более незаинтересованный человек легко мог, потеряв нить разговора, очнутся лишь тогда, когда говоривший уже молчал и с интересом глядел на оцепеневшего собеседника, ожидая ответных реплик. Вот и на этот раз Акимов, который за день порядком набегался, так и заснул с открытыми глазами и опомнился, когда Виктор повторил свой вопрос. «Шабашников, я говорю, нет у вас?» «Можно поискать. А тебе кто нужен?» «Мне свет нужен. Провести там, где нет». Хорошо бы внутри хотя бы оштукатурить. А если кто сможет трактор починить до зимы? Слушай, да ты богач, трактор есть. Да одно название, что трактор. На деле бес ломучий. И где он у тебя? Вон, в курятнике. Сюда глянь. Ихия пригласил к окну, указал на некий то ли ангар, то ли навес, в общем, что-то дырявое, ржавое, открытое всем ветрам. Акимов, прикинув в уме, сказал, «Если тебе нужно проводку, штукатурку и починить трактор, то да, знаю, кого к тебе заслать». «Буду признателен. Деньги и еду я изыщу, не обижу трудящихся». «Они свои люди», — заверил Сергей. «Не жадные и не обидчивы». «Большая редкость. Таких беречь надо», — заключил Эйхе. «А теперь за дело». Как правильно отметил твой капитан, рабочий день в разгаре, а мы с тобой чаи гоняем. Что там тебе узнать надо про Маркова? Моральный облик, отношения в коллективе, характер. Это и без тебя вычитают из бумажек. Давай, что попроще. Давай. Тогда первый вопрос. Он у тебя нормальный был? Ты серьезно? Конечно. «Потому что нормальный человек посреди бела дня такую дичь творить не будет». Ихе, чуть помолчав, задумчиво проговорил. «А ты, выходит, не часто встречался с малолетними урками». Акимов, само собой, не обиделся, но впал в недоумение. Откуда такое предположение? К тому же применительно к нему, которого угораздило попасть на работу в район кишмя-кишащий, в свое время, конечно. Именно несовершеннолетними товарищами различной степени идиотизма. Но зачем Виктору знать все эти тонкости? Справедливо рассудил Сергей и отозвался нейтрально. Приходилось. Значит, все-таки повезло, констатировал Эйхи. Потому что если бы повстречался с моими, то не стал бы и задаваться такими сомнениями. Будет, не будет. Правильный ответ Не ищи в их головенках мозга нет его там. Ты его документы видел? Кражи, попытка грабежа твердо встал на пути исправления и сотрудничества с администрацией Продекламировал их. И что? От меня что требуется? Заранее сказать, кто на что способен? Тогда правильный ответ на все. Акимов сдался. «То есть по медицинским документам все было чисто?» «Да». «И признаков того, что псих, не было?» «Такие вещи на глазок не выявить. Надо коллегиально в составе врачей-профессионалов. Ты бы не стал отправлять в обычное училище ненормального». «Откуда такая уверенность?» Подмигнул эхе. «Виктор, нехорошо дурака валять». Осуждающе покачал головой Сергей. «Дурака валять — это отправлять контуженного штурмана в заведующие детским учреждением», — Парировала ихе. «В любом случае можешь считать, что ничего не предвещало. Мальчишка вполне нормальный». «Со слов того, которого теперь пытаются выставить виноватым, имеешь в виду пожарского, опять придуривается». Понял Сергей, но ни тени неудовольствия не выказал и проговорил. В общем, Витенька, Пожарски утверждает, что мальчик вел себя крайне странно, да и с моста сигать понял Серега, прервал его эхе. Лично мне о нем плохого сказать нечего. Паренек тихий и спокойный. Как-то начал буянить, тетки мои позвали, мол, усмирите. Я по-хорошему поговорил. Он не то что успокоился, а как будто обрадовался, что ли. Прямо льнул потом, как к папке. Ну, это понятно. Отца-то он потерял. Погиб. Отказался. Сергей решил, что ослышался, и переспросил. Отказался? От сына? Так он не единственный. Младший родился, до старшего руки не доходили. Не до того папки было. «Виктор, ты шутишь так?» «А что, я похож на того, который таким образом шутит?» «Не похож», — ответил Акимов. «Но странно. Я тебе все сказал, как было. А дальше давайте сами». «Хорошо», — кивнул Сергей. «Можно поговорить с твоим медиком?» Эхе, глянул на часы. «Как раз Галина Ивановна должна вернуться из вашей больницы». Лебедева оказалась исключительно приятной дамочкой. Лет за пятьдесят, но из породы замороженных, которые доживут до тридцати и в таком состоянии остаются до гроба. Лицо свежее, не морщинистое, волосы не седые, глаза большие, темные и ясные. В очках, но Акимов сразу понял, что очки тут по должности нужны, а не по слабости зрения. Одета не просто опрятно, но с нездешней изысканностью. Темное платье по отменной фигуре, нитка-бус, белый кружевной воротничок. Такое разве что на старых фотографиях увидишь. Когда она встала и, приветствуя, протянула руку, выяснилось, что движения быстрые, гибкие, как у молодой девушки. Чем-то на Маргариту похоже подумал Сергей, имея в виду главврача райбольницы, только чуть постарше и не такая строгая. «Приветливая тетка». Выслушав пришедших, Галина Ивановна чуть затуманилась, улыбка померкла. Голос у нее тоже оказался ничего себе, глубокий, сильный. Легко можно было представить, что при необходимости ее будет слышно на любой галерке. «Беда поразительная», — сказала она. «Юра очень хороший мальчик». «Знаете, есть такие люди, с поломанной судьбой, но…» «Не безнадежные, твердо настроенные на то, чтобы встать на путь праведный». Подхватив, закончил эйхи, как с удивлением отметил Акимов с нетерпением. «Галина Ивановна, товарищу лейтенанта не интересует то, что он и так знает. Вопрос в другом. И в чем же?» Акимов решил объяснить сам. Вы, как медработник, не замечали за ним каких-либо отклонений в поведении или в самочувствии? Самочувствие вполне нормальное, а в поведении, конечно, были отклонения. Тут, понимаете ли, нормальных детей нет. Нормальные дома сидят, с родителями чай пьют. И все-таки. Были разновидности нормы, что ожидаемо, учитывая его печальную историю. Ретроспективы тоже не нужны. Вставил ихе. Что-то не очень хорошее у них отношение, решил Сергей. Хотя, спасибо, замечания нужные. Лебедева продолжила, вроде бы не обижаясь. Перепады настроения слишком резкие для нормального состояния. От полного бездействия, противления, чуть не оцепенения, до болезненной активности, говорливости. В таком состоянии он даже на месте не мог усидеть, а ведь по природе медлительный. «Неторопливый. Я пыталась поработать с ним». «Каким образом?» – спросил Акимов. «Добрая беседа в сочетании с гомеопатией». «С чем?» «С гомеопатией, Сергей Павлович», – спокойно повторила она. «Простите, а это что?» «Чтобы вам объяснить, нужно свободное время и книги под рукой. Доброжелательно, без капли высокомерия, просто сетуя, что нет ни того, ни другого», — ответила Лебедева. — Тогда лучше не надо, — кивнул лейтенант. — Давайте о том, что понятно всем. — То есть о главном, — уточнил заведующий. — Главное, товарищ Акимов и без меня знает. Девиантное поведение и преступное прошлое. Акимов решил промолчать, а то она до завтра не закончит. Врач, не дождавшись ответной реплики, продолжила. Юра не сумел противостоять возродившемуся желанию жить не по правилам, самоутвердиться на пути, как это право имеющего. Среда заела, уточнил Эйхи, как бы с пониманием. Но Лебедева истолковала это правильно, то есть по-иному, и отозвалась с прохладцей. Товарищ лейтенант интересовался моим мнением. Я его высказала. Если оно расходится с вашим, и это вас не устраивает, то прошу прощения». «Ничего, всех все пока устраивает», — заверил Виктор. «Товарищ лейтенант, вас устраивает?» Ничего Акимова не устраивало, но он промолчал и закруглил беседу весьма удачно. По крайней мере, врачиха смотрела на него по-прежнему доброжелательно. Распрощались вполне по-товарищески. Когда шли к проходной, Акимов спросил, «Что за явление у тебя?» «Имей в виду, если дойдет до Шор...» «Это главврач больницы?» — уточнил Эйхе. «Славная баба с мозгами. Таких мало, на всех не хватает». Акимов диалектику отверг и высказался по сути. «Если до этой славной с мозгами дойдет эта гомеопатия, то тебя самого на удобрение пустят». «Я не огорчусь». Усмехнулся Эйхе. «Удобрение это полезно». «Ну-ну». «К тому же не я ее назначал. Кандидатура утверждена сверху. Анкета у нее чистая. Жена ленинградского профессора-педиатра. И потом, вряд ли она надолго». «Почему?» «Пропуск в город не дают. Как получит, так и съедет к мужу». «Так он жив, профессор?» Он в любом случае там. А как имя и отчество профессора? Я могу попытаться выяснить. Как хочешь, только результат сразу не сообщай. Какой, хороший или плохой? Вообще никакого. Если он жив, она начнет дергаться и метаться по кабинетам, уедет, а заменить даже ее пока некем. Если нет, то расквасится еще больше. А то и в мистику ударится, сам видишь, какая. Ну да, — согласился Акимов. Тогда что, не выяснять? Как хочешь. Зовут его Василий Владимирович. А фамилия? Наверное, Лебедев. Не знаю. Дошли до проходной. Там товарищ Чох, снова мрачная, попрощавшись с гостем, доложила заведующему. И опять больного мальчишку вам спихнули. «А вы его и притащили. И девчонка...» «Врач разберется», — пообещал заведующий. «Разберется это, ага», — проворчала сторожиха. «Загнется он у вас, тогда узнаете». Акимов мысленно призвал товарища прислушаться, но лишь мысленно. Все-таки в медицине он не в зуб ногой, а после трех ранений к любым медикам относился в высшей мере уважительно. Да и гомеопатия, о том, что это, он понятия не имел. Может, стоящая штука, вроде пенициллина. Теперь куда-то делись командование и Саныч. Только Сергеевна корпела в своей проходной, над какими-то бумагами и папками. Подняв голову, она спросила, «Чаю хочешь?» «Я уже... угостили», — отказался Сергей. Катерина улыбнулась. «Кто? Это твой хитрован, заведующий ДПР?» И тут же поправилась. «Шучу. Видно, что мировой мужик». «Мировой, только язык без костей и дурака валяет». «Цены-качество, если умело применять», — заметила Введенская. «На вот, погрызи яблочко». Акимов не стал отказываться. Яблони у Катерининой Хибарки плодоносили на совесть. Вкусное яблоко, сочное, кисловатое, правда, не бесплатное. Сергеевна есть Сергеевна, за каждый витамин призовет к ответу. Услыхал что-то дельное? Сергей вкратце изложил все увиденное и услышанное. Ну, что он не Макаренко, это и так понятно, сказала Катерина. А вот насчет медички и у меня серьезные сомнения. Солидарна я с гражданкой Чох. «Вредная старуха», — заметил лейтенант, подчищая огрызок. «И все-таки я с ней согласна, и у меня есть для этого серьезные резоны». «Интересно узнать. Невелик секрет. Я имела беседу с Симаком. Ну, ты помнишь такого? Его забудешь». «Вот насчет трупа Маркова. Мальчик был серьезно болен. Симак ворчал и плевался, в том смысле, что и слепой должен был заметить процесс. Он был такой очевидный. Симак настаивает на том, что маломальский опытный медик не мог оставить без внимания признаки. Повышенная возбудимость, перемежающаяся упадком сил, постоянная жажда, запах ацетона изо рта, бледность кожного покрова, ну и прочее. То есть в ДПР недостаточно опытный медик. Или вообще не медик. Это ты загнула. Кандидатура-то утверждена сверху. Так как раз это и возможно. Блатная. Полы паркетные, врачи анкетные. Не вчера замечено. Местечко не особо-то козырное. Ладно. Катерина взяла карандаш и спросила. Как ты говоришь, зовут ее мужа? Василий Владимирович. И тоже Лебедев? Наверное. Веденская в задумчивости подстучала карандашом по зубам. Жаль. Фамилия распространенная. Вот разве что профессор. Педиатр, говоришь? Вроде да. Катерина пообещала, что выяснит.